Всего за три дня до разговора на повышенных тонах между Джорджем Мирой и старой Эви Чалмерс маленькая девочка возраста Теда Трентона встала из-за обеденного стола в Айова-Сити, штат Айова, и сказала «Ма, что-то мне нехорошо. Я, наверное, заболела». Мать поглядела на нее без особого удивления. За два дня до того старший брат Марси пришел из школы с расстройством желудка.